Глава двадцать Ты точно не хочешь вызвать опергруппу по факту вандализма и возможной кражи? Все-таки налицо несанкционированное проникновение в твою собственность. Сотник был серьезен, но мне почему-то послышалась в его фразе ирония. Мы вдвоем. Зачем такой официоз? Нет, сухо ответила я. А сами отпечатки пальцев вы снять не можете? Хотя бы с часиков. Частным образом, собранные улики доказательством преступления считаться не будут. Равнодушно изрек сотник, однако взял одноразовые перчатки, которые я достала из ящика стола и протянула ему. Мне нужна лупа, что-то вроде талька и скотч. И вон то стекло. Он указал на крупный осколок. Протри. Перекись съесть. Есть водка. Пьянствуешь здесь в одиночестве. Ну да, тоску заливаю. А лупы вот на выбор. Я выдвинула еще один ящик. Только нет, есть зубной порошок. Скотч сейчас принесу. И кисточку, желательно веерную. Малярная не пойдет. Съязвил он, пряча улыбку. Да тошны вы, Михаил Юрьевич. Для следователя хорошо, но жить с вами с ума сойдешь. Пожалела я его будущую жену, хотя и не была уверена, что мой собеседник когда-нибудь женится. Я принесла ему коробку с порошком, помазок для бритья и бобину широкого скотча. Все это нашлось в шкафчике в туалетной комнате. Протерев стекло и похвалив себя за то, что не выкинула ни одной вещицы мазура, я удобно устроилась на стуле, чтобы понаблюдать за работой сотника. Тот уже осматривал мелкие предметы на столе. Конечно, заявление в полицию я подавать не собиралась, но наличие свежих отпечатков, если таковые обнаружатся и, о чудо, будут идентифицированы, поможет выйти на след кого? Того самого искателя золота или просто банального вора? Я была уверена, что сотник разделял мои сомнения. «Леона, поищи неиспользованные пакеты», распорядился майор. «Мусорные пойдут?» «Вполне». Рулон голубых пакетов я принесла в прошлый свой визит 7 июля с благими намерениями разобраться наконец с вещами и выкинуть ненужный хлам. Но прилегла на оттаманку ненадолго. Проснулась, когда за окном было уже темно. Оторвав один пакет, я протянула его сотнику. «Нашли что-нибудь, Михаил Юрьевич?» «Возможно». Не стал обнадеживать майор. Отдам в лабораторию. Поеду. Пора. Буду на связи. Хорошо. И вот еще что. Он уже шагнул за порог, но внезапно повернулся ко мне. Глупости не наделай, лады. Я Афандо. Бросив на меня быстрый взгляд, сотник, не дожидаясь ответа, направился к арке. Смотрела я на широкую спину майора, а думала о Георге. Что это было? Угроза? Сотник, в чем я не сомневалась, выложил передо мной всю свою оперативную информацию, в который раз я почувствовала тревогу. Что такого мог совершить мой будущий муж, если его друг детства пытается предупредить, что я совершаю ошибку? Я медленно шла домой. Прошло меньше часа со звонка и Я спокойно успевала обдумать разговор с ним. В квартире при Тате я сделать этого не смогу тем более учитывая то, как поспешно улизнула от нее утром. Я рассчитывала на откровенность Георга, а могло получиться так, что мне, чтобы получить ответы на вопросы, придется припереть его к стенке аргументами и фактами. Сейчас я пыталась выстроить логическую цепочку событий в день конфликта в Жуковке. Вкратце получалось следующее. Как только начался пожар, Баро, прихватив золото и крест, выезжает к моему отцу. Почему к нему? Дача близкая, и все-таки папа его воспитанник, родной человек, не предаст и не кинет. Там аж, двигаясь по дороге к дачам, подбирает идущего туда же пешим ходом Юдина. Поскольку встреча это случайно, он, ничего не опасаясь, сажает попутчика в машину. А тут еще одна случайность. Каким-то образом Роман Егорович замечает пакет, набитый золотыми украшениями. Кстати, совершенно тупое решение перевозить такие ценности в простом пакете. Далее Юдин душит Тамаша шнуром. Сзади, допустим, если пассажир находился на заднем сиденье, потом отгоняет авто от дороги в лес, пешим ходом движется в поселок или на трассу и в город. Вот это вопрос. Ну, допустим, аргумент в пользу дач. Хорошо зная расположение коттеджи и тот факт, что они почти все нежилые, скрыться в одном из них на несколько дней логичнее, чем топать туда, где гарантированно встретишь кучу народа. Да и безопаснее. Пакетик-то тяжелый. И вот приходит Юдин в поселок, а там никого. И Громов уже в город укатил. Еще, как утверждает, до конфликта в Жуковке. И папочка в соседнем селе самогоном угощался так, что встать не может. Мне тоже наскучило бесплодное ожидание родителя. Я закрываю окно в мансарде, дверь на ключ и покидаю поселок. И тут появляется Роман Егорович. Прячет золотишко и прячется сам. Самое подходящее место, заброшенный хозяевами дом. Стоп! Его дом, конечно же! Тот, где жил в юности, где, знаешь, все тайные места и где знаком звук скрипящих половиц и дверных петель. Запас еды наверняка прихватил. Шел-то целенаправленно, а больше по этой дороге и некуда. Ночь прошла спокойно, утро. А тут возвращается в родные пенаты блудный мой папочка. Пьянющий или с похмелья, неважно. А вот состоялась ли историческая встреча? Вопрос. Если да, то совсем худо. Роман Егорович, кстати, ростом не обиженный. Выкидывает его, точнее, труп со второго этажа с намерением имитировать суицид на почве помутнения рассудка от пьянства. Или он перед этим подливал папочки пойло? Возможно. Ставка на то, что разбираться с пьяницей никто не будет. Ну, расстался со своей никчемной жизнью туда, как говорится, и дорога. Так и вышло. Сотник, посчитав ниже своего достоинства прислушаться к домыслам и чокнутой на всю голову шарлатанки, то есть меня, выносит вердикт о самоубийстве. Ни территорию поселка, ни даже сам дом не осматривает. Юдин тихо сидит в своем убежище, дожидаясь, когда мы все уберемся в город. На следующий день или позже, неважно, главное, до дня похорон матери Георга, Он с добычей покидает поселок. Или еще раньше. Конечно же, он сначала заявился в дом своей бывшей возлюбленной, разыскивая ее внучку, то есть меня. В общем, территорию дач он покидает. Навсегда? Скорее всего, да. Ему нужно бежать из города. Машины нет, значит, пешим ходом. А вдруг на лодке? Где он ее взял? Возможно, она была припрятана в его доме. Слабоватая версия, но другой пока нет. Да. Роман Егорович Юдин – вполне подходящая персона на роль лодочника в моем кино. Печально. Я замуж выхожу за сына возможного убийцы, своего отца. Совсем рядом просигналил автомобиль. Я остановилась и обернулась. Поглощенная своими мыслями, я почти дошла до дома и в это же время подъехал Фондо. Жестом показав, чтобы он загонял Хаммер во двор, я поспешила к нему. Таты в квартире не было. Я мысленно задала вопрос, где она может быть. И в ответ тут же нарисовалась картинка. Ближний к дому супермаркет. Тата укладывает в тележку пакет молока. Там уже лежат пачка макарон и упаковка йогуртов. — Забываю спросить. Ты одна живешь? Георг бросил взгляд на полочку для обуви, где стояли только домашние тапочки Таты. Я свои утром, видимо, оставила в комнате выбежав в коридор босиком, когда торопилась навстречу с сотником. «Нет, с э, тетушкой», — после легкой паузы ответила я, лихорадочно соображая, какую степень родства приписать Тате, чтобы избежать дальнейших расспросов. «Сестра отца или матери, пожелай, наверное», — продолжил допытываться Георг, притормозив перед дверью в комнату. «Мне сюда? Или в спальню?» Видимо, поняв, что пошутил неудачно, он перешагнул порог и буквально втащил меня за собой. Он улыбался, я чувствовала, как ему плохо. Губы едва коснулись моей щеки, оставив слегка влажный след на коже. Зато объятие было крепким и долгим. Мы простояли, замерев несколько минут. Молчали, каждый о своем. Я слушала гулкие удары сердца, прижавшись ухом груди со своим ростом я едва дотягивалась макушкой до его подмышек он очнулся первым убрал руки и отошел к окну какая то безрадостная картина с этой стороны не находишь кто вообще позволил у вас под окнами автостоянку организовать по санитарным нормам пятнадцать метров от жилого дома если машин больше пятидесяти а тут их явно больше как офисное здание построили так и — И вам, жителям, по барабану? — Тебе больше обсудить со мной нечего, Георг. Я понимала, что он просто оттягивает разговор об отце. — Рядом с тобой сотник был, когда я позвонил. Не ответив, бросил он через плечо. — Да. — Значит, в городе. Быстро набрал на телефоне номер. — Михаил, Фандо беспокоит. Далеко уехал? — моста. — Вернуться нет желания? — Я у Ляны. — Да, да. Именно точки расставить. Хорошо, ждем. Зачем он нам? Удивилась я. Чтобы десять раз не обсуждать одно и то же. Пока его нет, расскажи об отце. Как умер? Отравился алкоголем. Но не это самое важное сейчас. Слушать Георг умел. Ни тени удивления, ни возгласа при упоминании о первой любви Юдина, о дружбе с моим дедом, предательстве обоих, Я видела, что он ничего об этом не знал, мать не сочла нужным рассказать, но, возможно, и сама не была в курсе, что за человек, отец ее ребенка. Случайная связь, бывает. Я намеренно не сообщила с самого начала, что любимая девушка молодого Юдина впоследствии родила мою маму. Так вот, Софья Кудрина, любимая и Зуличем и Юдиным, моя родная бабушка, Она вышла замуж за Юдина после того, как арестовали Илью Зулича. Но позже, узнав о том, что следователем, который посадил ее мужа, был твой будущий отец, она вычеркнула его из своей жизни. «Моя мама с двух лет Зулич Вера Ильинична, так что ничего, чтобы напоминало о Юдине, у нас в семейном архиве нет. Твоя мать точно не дочь моего отца? Родилась-то, получается, уже при нем?» Испуганно вскинулся Фандо. «Мы не родственники, если ты об этом. А вот куда делся Юдин после развода? Мама родилась в семидесятом, то есть 72 семьдесят второго по... Тебе сколько лет, Георг? Я вдруг поняла, что даже этого не знаю. Замуж собралась. Тридцать восемь в октябре. Где он был почти десять лет, если женился на твоей маме для того, чтобы ты родился в браке? Или по другим причинам?» — Да не знаю я. Мне года не было, когда он сбежал. Я его и не помнил. Да и не вспомнил бы. Но мама, зная, что умирает, взяла обещание, что я приведу Юдина к ней. И дала адрес. Как оказалось, живет он в промышленном районе. Комната в коммуналке. Кровать, стол, стул. До сих пор уверен. Перевернул бы стул, а там инвентарный номер. Ни детей, ни жены. И чего ему в нашей семье не жилось. Мать его любила, как я понял. А он ее нет. Наверное, не смог забыть мою бабушку Софью. Заметила я с некоторым торжеством, но тут же виновато замолчала. Георг смотрел на меня с удивлением.